в чьих изменившихся чертах читал постыдную правду о своей жизни и закрыл его пурпурно-золотым покрывалом. По несколько недель Дуриан не заглядывал сюда и забывал отвратительное лицо на полотне. В это время к нему возвращались прежние беззаботность, светлая веселость, страстное упоение жизнью. Потом он вдруг ночью тайком ускользнув из дому, отправлялся в какие-нибудь грязные притоны близ блу гейт и дневал там, и ночевал, пока его оттуда не выпроваживали, а, возвратившись домой, садился перед портретом и глядел на него. Порой ненавидя его, порой себя, а чаще обоих, или улыбался с тайным злорадством своему безобразному двойнику, который был обречен нести предназначное ему, Дориану, бремя. Через несколько лет Дуриан уже не в силах был подолгу оставаться за пределами Англии. Он отказался от виллы в Трувилли, которую снимал вместе с лордом Генри,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 Впрочем, Дурян был уверен, что если кто и увидит портрет, то ни о чем не догадается. Правда, несмотря на отталкивающие следы пороков, портрет сохранял с ним явное сходство. но ну и что из этого? Дуриан высмеил бы всякого, кто попытался бы его шантажировать. Не он ведь писал портрет, так причем ж тут он, если изображенный на нем человек стал таким безобразным, Даже если бы он рассказал людям правду, кто бы ему поверил?